распаковал продукты, разместил их в холодильнике, повесил и одежду, напялил пижаму и лёг в кровать. Кондиционер что-то тихо на шептал ему. Норман, здесь. О, что ты задумал? Ну что? И где он? Слава богу, что он решил остаться. Во всяком случае он всегда будет настороже и станет действовать как ангел-хранитель по отношению к другим причастным к этому делу. Но прежде чем он уступил сну его, постел ещё один вопрос. А кто защитит его в случае, если норм начнут действовать? Ответа на этот вопрос у него не было. Глейберн знал только одно: что-то произойдёт, и произойдёт скоро. Глава 20. Офис Роя Эймса находился в том же здании, что и офис Дрискла, но между двумя помещениями не было ни малейшего сходства. Тесная комната с единственным окном была меньше туалета продюсера, да и обставлена не так богато. Когда Клейбор открыл дверь, Эйм сидел за столом, размещавшимся между шкафчиком и единственным свободным стулом. Эти уже давно привык к такой тесноте. Каковы бы ни были его страхи, клаустрофобия не относилась к их числу. Сощурившись от света ярких лучей утреннего солнца, лившихся прямо в открытое окно, Клейбернг кивнул в знак приветствия и положил на стол свой экземпляр сценария. Эймс выжидающе посмотрел на него. "Ну, что вы об этом думаете?" спросил он. Клейбернг помолчал снова. Задумавшись над тем, нужно ли ему рассказывать о том, что произошло на короне вечером. Какой смысл? Сценарий был сейчас важнее. Я сделал кучки заметки и сказал Клейберн: "Если хотите взглянуть, отлично". Клейберн открыл дипломаты, за стол из него жёлтые листки. Надеюсь, вы разберёте мой почерк". Я им с разобрал. Его глаза быстро забегали по исписанным листкам. Ничего не вражай. Однако Клейборн без труда догадался о его реакции. Он уж давно понял, что у рытизы чистою, особенно красноречиво, когда не говорят. Рот Эймса не был исключением. Спервы его губы растянулись в лёгкую улыбку, потом начали постепенно сжиматься, и наконец верхняя губа искривилась в неприятно застыв. Пора было вмешаться. Пожалуйста, поймите меня правильно, сказал Клейборн. Я не критикую то, как написан сценарий, только содержание. Жестокость. Я им взглянул на него. Теперь называется иначе. Касса. Знаю, но я думал вы попытаетесь этого избежать. В первом варианте пытался. Я им занял оборонительную позицию. По большей части то, против чего вы возражаете, это работа Вициньи. Он частично переписал сценарий, Идрис кол принял его. Я, кажется, напрасно теряю время, сказал Клейбен. Мне казалось, что как технический консультант, именно я должен предлагать изменения. Технически, да. Предлагать, да. Но главный ведь цини. Он отвечает за одобрение сценария, кастинг, производство. Я уже говорил вам, как он настаивал на кандидатуре Джан, потому что она похожа на Мари Кейн. Это другое дело, сказал Клейборн. Вы обратили внимание на мои замечания к её сценам? Обратил, коротко ответил Эймс, и Клейборн быстро продолжил. Мне показалось, что её роль слишком уж проста. Одна бока. Ладно, пусть так. Эймс пожал плечами. Если хотите знать, я специально написал её так. Жан пока не готов к чему-то серьёзному, хотя сама она так не думает. А я не хочу, чтобы она лезла из кожи вон. Играет она довольно хорошо, но стоит поближе её узнать и понимаешь, что она способна на большее. Надеюсь, сказал Клейберн. Кстати, я только столкнулся с ней на парковке, она пригласила меня сегодня поужинать. Эмс ничего на это не ответил, за него говорили резко поджатые губы. И тут зазвучал внутренний голос Клейберна: "Зачем ты сказал им это?" Очевидно, что он привязан к этой девушке. Тебе был нужен союзник, а теперь ты заполучил и в ней, и соперника. Он быстро улыбнулся, стремясь сгладить неловкость, вызванную его заявлением. Но важно не это.